Глава одиннадцатая. Версия 2, В свете одиннадцатого сентября все казалось глупым. Ужинать казалось глупым. Покупать бумажные полотенца — глупым. Иллюстрации казались глупыми. Помнить, что по понедельникам сериал начинается в десять — казалось глупым. Но они все равно помнили. Особенно тяжело было уделять время мелочам. Чем незначительнее дело — тем сложнее его выполнить. Только одно не оставалось забыто, чему не позволено было засохнуть, как кусочком еды под плитой, которой даже мыши не грызут. Это работа Лоренса. Раньше она казалась Ирине бесполезной и глупой, но не сейчас. Лоренсу было немного стыдно, что несколько лет назад он заявил в интервью, что некоторым удается получить выгоду из свершившегося. Он в течение многих лет выбирал одну и ту же комбинацию и, наконец, выиграл. Терроризм уже не был надуманной побочной темой. Специализация Лоренса стала одной из главных в тот момент, когда рухнули башни-близнецы. Их участие в событиях 11 сентября было скромным, как и миллионов нью-йоркцев. Они просто были в тот день в городе. Они не потеряли друзей и родных. Однако Лоренс присвоил себе право собственности на эту тему. В то время как большинство его коллег считали разговоры о терроризме скучными и бесполезными, он сделал ставку именно на это, и, как ни чудовищно это звучит, был вознагражден. Лоренс был востребован. Он стал опять появляться в тех же программах, в которые его приглашали после заключения соглашения Страстной пятницы. Только сейчас он рассуждал о новой проблеме планетарного масштаба, а не о событии, значимом лишь для маленькой части этого мира. Его статьи напечатали Wall Street Journal и New York Times. Саймон Энд Шустер заключила с ним договор на книгу о новой версии старого терроризма и выплатила вперед шестизначную сумму. Он получил повышение в Блюскай где внезапно обеспокоились возможностью его потерять. Таким образом, К началу 2003 года Ирина и Лоренс стали людьми вполне обеспеченными, и в трехкомнатной квартире им стало тесно. Несмотря на рост цен на рынке недвижимости, за пять лет цены на недвижимость в Лондоне удвоились. Ирина выступила с предложением купить дом. Она выяснила, что недалеко от дома Рэмси в Хакни или Майл-Энди еще можно найти достойные внимания предложения. Ответ Лоренса напомнил ей о том, как шесть лет назад он отреагировал на ее предложение пожениться. Он произнес ту же самую фразу «Ну, если только ты настаиваешь, в противном случае я не вижу смысла». Ирине не показалось это случайным. В наши дни каждый вправе уклоняться от вступления в брак, когда лачуга восемь квадратных метров в сафлке без туалета и ванной стоит двести пятьдесят тысяч фунтов. 400 тысяч долларов. Таким образом, в современной городской жизни инвестиции в недвижимость возможны лишь в браке, настоящем браке, не допускающем побега. Неудивительно, что Лоренс пытался на этот раз увильнуть. Но ведь они вместе почти 15 лет. Пора ему уже приобрести уверенность. Настало утро Дня Святого Валентина. По сложившейся традиции они обычно говорили друг другу «С днем Святого Валентина» и целовались. Отвратительная традиция. И в этом году Ирина решила все изменить к лучшему. Лоренс взял пиджак и направился к двери, но она его остановила. «Не надевай этот пиджак». Забыл у него на лацкане жирное пятно. Он пытался протестовать, но она была настойчива. Если я отнесу его сегодня в чистку, то он будет готов к интервью в твоей любимой программе «Диспетчер». Кроме того, ты стал большим человеком в «Блюскай» и должен выглядеть соответственно, а не как бродяга». «Нет», — закричал Лоренс. Ирина отпрянула от неожиданности. «Я спешу, забыла. На интервью я надену что-то другое». «Лоренс?» — подбоченилась Ирина. «Как же с ним непросто». «Я делаю тебе одолжение. Предлагаю отнести пиджак в чистку. Кроме того, пятно большое и заметное. Надень синий пиджак. Он подходит к этой рубашке». Лоренс остался стоять с таким лицом, словно был загнанным в угол зверем. Ей было не понять, почему предложение надеть другой пиджак воспринимается им как травля. Траурно медленно он снял пиджак. При этом у него были глаза человека, неудачно решившего перебежать улицу и угодившего под машину. Она попыталась забрать его. Лоренс удерживал, не желая расставаться. Они едва не порвали пиджак по швам. Ирина уступила своей прихоти и приняла решение отправиться прямо утром в магазин Эн Саммерс». Возникшая идея была похожа скорее на шутку, как выяснилось, дорогую шутку нежели на серьезное желание разнообразить их сексуальную жизнь. Все же еще не превратившуюся в рутину настолько, чтобы новый штрих был революционным, как строительство второго Ватикана. Разумеется, она не думала об откровенном эротическом белье. Лоренс называл бы его «рискованным», как в фильме «Шоу ужасов» Рокки-хоррора. Но надеялась, что кружевные черные трусики возбудят его интерес. До настоящего времени Ирина так и не поняла, что может его завести, но одно она знала точно. Если откровенное белье и возбуждает Лоренса, он никогда в этом не признается. Размышляя над тем, оставить ли вещь в коробке или поразить Лоренса, сразу надев, она стала проверять карманы его пиджака, чтобы достать завалявшиеся визитки и бумажки. Внезапно она наткнулась на что-то более весомое, лежащее во внутреннем кармане. Мобильный телефон. Ничего удивительного в этой находке нет, за исключением того, что она понятия не имела, что Лоренс пользуется мобильным. По крайней мере, номер он ей никогда не давал. Они уже обсуждали этот вопрос. Они, конечно, могли себе позволить такие траты, но Ирина считала это делом добровольным, как голосование. Кроме того, Ее возмущали непомерные тарифы британских компаний. Дети стали тратить большую часть карманных денег на мобильные, от отчего даже упали продажи шоколадок. Они привыкли разговаривать по стационарному телефону. Лоренс это устраивало. В первый момент Ирина даже решила, что он случайно забрал чужой телефон на какой-нибудь встрече и положил в пиджак, чтобы позже вернуть. В поиске подтверждения своих мыслей Ирина просмотрела записную книжку «Беттани». Отсутствие фамилии давало возможность предположить, что имя просто расположено согласно алфавиту. Следом шли «Ирина», «Клуб Гасконь», «Национал-либеральный клуб», «Омен», Риц, Роял «Хосгардс». Сердце дрогнуло, когда она нажала набор номера абонента на букву «Б». «Яша, но почему ты...» Отбой. Остаток дня она пребывала в подвешенном состоянии. Конечно, можно найти объяснение этому факту. Например, внезапная, острая, профессиональная необходимость связаться. Возможно, телефон выдан ему Блюскай. Странно, зачем Лоренсу телефон ресторана Оман? Ведь он ненавидит японскую еду. В голове возникла лишь одна идея. последнее время эта кухня очень популярна и любима женщинами за низкую калорийность. Лоренс вернулся домой раньше обычного и был чрезвычайно возбужден. «Эй, прости, сегодня утром совершенно забыл. С днем святого Валентина!» Его поцелуй в губы был похож на бейсбольный мяч, ударившийся о стенку и тут же отскочивший назад. Так вел себя отец, словно постоянно боялся, что в любой момент могут ворваться полицейские и арестовать его за инцест. И я подумал... «Может, позвоним в клуб «Гасконь»? Вдруг кто отменил бронирование?» Когда Ирина заметила, что такие вещи лучше планировать заранее, он ответил, что мысль пришла в голову внезапно. «Ужин будет стоить нам фунтов сто пятьдесят, произнесла Ирина без видимого энтузиазма. «Ну, один раз живем. Думаю, мы можем позволить себе немного покутить». «Да, они вполне могли». Возражения из меркантильных интересов не принимались. Но поскольку номер был обнаружен в записной книжке телефона, клуб «Гасконь» стал для Ирины камнем криптонита, излучавшим недобрый свет. Это место уже нельзя назвать их любимым рестораном для празднеств. «Я уже разморозила курицу», — сказала Ирина. Лоренс не стал возражать. В любом случае бронирование столика в ресторане в такой день могло быть отменено — Только если еще какая-нибудь женщина нашла в кармане пиджака своего мужчины мобильный телефон. Лоренс занялся просмотром почты, краем глаза обращая внимание на телевизионные анонсы. А потом протер пыль с обеденного стола, хотя это была ее обязанность. Он часто приходил домой задумчивый, тихий и немногословный. Тем не менее, приступив к мытью посуды, он принялся рассуждать о действиях Буша и союзников в Ираке вторжение, в которое он опасался, и, казалось, очень ждал. Прервавшись, Лоренс бросил, словно невзначай, а, «Ты почистила мой пиджак?» Ирина ответила, «Спасибо. Не стоило утруждаться, я и сам мог это сделать. В этом не было необходимости», — сказала она, перехватив его взгляд, и долго смотрела на него, пока лилась вода. «Не возражаешь, если сегодня я не буду готовить попкорн?» Прервала она долгую паузу что-то нет настроения. В глазах Лоренса мелькнуло беспокойство. Они ели попкорн каждый день с разными приправами, семь тайских специй или американское барбекю. Но миска стояла перед ними во время вечерних новостей вне зависимости от ее настроения. Во время ужина Ирина размышляла над планом действий. Она понимала, чем дольше она воздерживается от разговора о телефоне, тем в большую проблему это грозит перерасти. Но страх есть великое препятствие. После еды Ирина даже позволила Лоренсу включить турнир «Мастерс». Последнее время она сама стала заядлым фанатом, но имя Рэмси на протяжении вот уже нескольких турниров загадочным образом отсутствовало в сетке, и ее увлечение игрой утихло. Показавшихся на экране игроков она не знала – Ей было безразлично, кто из них победит. Ирина не представляла, зачем они это смотрят. Вернее, зачем это ей? Однако Лоренс, видимо, решил на весь вечер прилипнуть к экрану. Когда Ирина осмелилась прокомментировать немного девичью прическу Пола Хантера, он резко повернулся к ней. «Не могла бы ты, пожалуйста...» «Пожалуйста, чего?» «Говорит тише, ты мешаешь мне следить за игрой». Несколько лет назад ты сказал, что завязал со снукером. С каких это пор ты опять увлекся этой игрой? Американцы говорят коротко, снукер. Меня достала твоя манера растягивать слова на британский манер. Мы янки. Американцы не смотрят снукер. Протяжный гул прокатился по комнате. Ирину охватила обида, злость и растерянность одновременно. Она встала с кресла и выключила телевизор. «Ладно, прости, что повысил голос». Лоренс решил отступить. «У меня был тяжелый день, вот и все». Теперь она стояла к нему спиной, положив руку на гладкую поверхность. «У меня тоже был непростой день». «Да ладно тебе», — воскликнул Лоренс с тем неистовством, с которым ворвался в квартиру. «Ключи, пожалуйста. Обещаю, подобного больше не повторится». Ирина резко повернулась, закрывая собой экран, словно заставляя его смотреть на женщину, а не в телевизор, как было много лет назад. «Лоренс, почему ты не сказал, что у тебя есть мобильный телефон и не дал мне номер?» На лице отразилось множество эмоций. Было ясно, что он больно ее ранил. Движение каждой мышцы выдавало колебания, открыть ли правду. Когда Лоренс все же заговорил, стало ясно, что он выбрал путь правды, хотя это и не искупало того, что у него были варианты. В отличие от альтернативных дорог, это была хорошо протаренной. «Полагаю», — сказал Лоренс, — «настало время поговорить». Проклиная себя, Ирина опустилась в кресло. Почему она не промолчала? Тогда ведь можно было выгадать еще пару дней нормальной жизни. Разумеется, теперь понятно, что та нормальная жизнь и не была такой уж нормальной, и уже достаточно продолжительный период времени. Но если лгать мужчине преступление, то лгать себе – блаженство. «Ты хочешь поговорить об Эттани?» Впрочем, это нечестно, что произнести эту фразу пришлось ей. «Да», – кивнул Лоренс. Она всегда мысленно выделяла ее имя курсивом. Раньше ее отношение к этой женщине было шутливо-саркастическим. Это была шутка, игра, ревность была игрой. Она играла в ревность, чтобы дать возможность Лоренсу чувствовать себя привлекательным. Это было несерьезно. Поскольку поведение Бэттани, вернее Бетани, было таким откровенным, разве не так? Почему исламские бунтари, желая объявить войну Западу, не напали на Ротари-клуб в Небраске? Почему выбрали Всемирный торговый центр? Почему африканский политик-маньяк не проводит честные выборы, а фальсифицирует результаты голосования и объявляет себя президентом до конца жизни. Все это сделало мир таким скучным и предсказуемым. Естественно, если ваш мужчина работает с женщиной, которая ходит в коротких юбках и беззастенчиво с ним флиртует, то у них, скорее всего, завяжется роман, даже если вы будете закрывать на это глаза на свой страх и риск. Тягостность этих сцен была еще и в том, что вам предстоит задавать вопросы, ответы на которые вы не хотите знать». «Как долго это продолжается?» – сдавленно спросила Ирина. На лице его вновь отразился ужас от необходимости принять решение и ответить. «Всего несколько недель», – быстро ответил он, но потом, вероятно, понял, что глупо, признав вину, начинать хитрить в деталях. «Это все сложно объяснить». «Я понимаю, это трудно произнести», — продолжала Ирина, — «но очень просто вычислить». Он перевел взгляд на правый край кресла. «Пять лет или немного меньше». Ирина смотрела на него ничего не видящими глазами. Ей казалось, что перед ней сидит незнакомый человек. Несколько минут они молчали, Хотя зарождавшийся внутри гул, похожий на рев приближающегося поезда, напоминал грохот, от которого бежали люди в момент крушения башен-близнецов. Ирина была смущена возникшей аналогией, хотя национальная трагедия имела много общего с ее личной бедой. В то сентябрьское утро, не отрываясь от новостей на CNN, она также размышляла, как вершина инженерной мысли, в которую вложено столько любви и труда, может за несколько минут превратиться в груду обломков. Союз людей в этой гостиной тоже требовал много любви и также легко был разрушен. Если считать ее жизнь городом, то Лоренс был небоскребом на самом его краю. Когда Лоренса не стало, или мифа о Лоренсе, как она поняла несколько минут назад, линия горизонта вдруг показалась более четкой и хорошо видимой. Конечно, очень глупо сидеть в этом кресле, заваленной обломками своего личного апокалипсиса, вспоминая, что после 11 сентября ей все казалось глупым. А ведь даже в тот сентябрьский день одно, очень важное одно, не казалось глупым. Но теперь и это кажется пустяком. «Зачем?» Еще вопрос. Ответ был связан с тем что происходило в душе этого незнакомого человека, поэтому совершенно ее не интересовал. «Ну, я бы сказал...» «Поступки опровергают принципы», — перебила его Ирина. Лоренс нахмурился и промолчал. «Ты должен был обо всем подумать заранее. Как ни странно, она была спокойна, мертвецки спокойна, полный штиль, паруса сдулись». «Иногда...» Не во всех случаях я разделяю вещи и понятия. Ты же знаешь, я... О, Боже, ты же не собираешься сказать, что любишь разложить все по полочкам. Эй, нет, понимаешь, я старался жить по всем правилам, никогда не забывать о том, что я зануда и работаю в мозговом центре. Старался быть твердым, непоколебимым, верным солдатом, но меня постоянно тянуло сделать что-то плохое. Мне было бы легче... «Если бы ты стащила у меня несколько сигарет», — сдержанно произнесла Ирина. В свете последних событий ее секрет казался совсем маленьким и незначительным. Лоренс вскинул брови. «Я ведь знал, ты же понимаешь, от тебя пахло. Знаешь, я выкуривала две сигареты в неделю. И это не одно и то же, что иметь любовницу в течение пяти лет. Ты выставила меня полной идиоткой». «Нет, мне приходилось быть осторожным, чтобы не оставить никаких улик. Я страшно боялся тебя расстроить, и мне довольно долго это удавалось. Я должна быть тебе благодарна за то, что тебе удалось меня обмануть? А ты не подумал, что меня можно не обидеть, если вообще не спать с другой женщиной?» Для утверждения этого высокоморального принципа сейчас было неподходящим все. Напряженная атмосфера, мрачный пейзаж, несоответствующая компания. Ее глаз прозвучал одиноко в этой пустыне. Возможно, она бы предпочла оказаться со всеми в грязном месиве в низине. «Ну, это понятно», — сказал он, разглядывая свои руки. Ей не следовало заставлять его чувствовать еще большую вину. Она и не заметила, как объединилась с Лоренсом против него. «И это все?» «Осторожно», — спросила она, — «тебе надоело быть поймальчиком?» Я ощущал себя зажатым в тиски, самим собой, другими людьми, даже тобой. Я понимал, это все не мое. Я с ума сходил и захотел сделать нечто такое, что было бы моим, чтобы вернуло меня к самому себе. Мне хотелось совершить нечто вопиющее. Но то, что ты сделал и делаешь, вовсе не вопиющее». Это вполне обыденное дело. Для меня это не было обыденным. В голове Ирины замелькали картины, и она вздрогнула. «Полагаю, мне нужно иметь то, что я мог бы назвать своим. А целой России тебе было недостаточно? Она была твоей. Я говорю о личном. Тебе была нужна тайна? Верно, тайна. Я и сам до конца ничего не понимаю». Лоренс выглядел удивленным. Я люблю тебя, об Этане. Теперь она заслуживала достаточно внимания, чтобы писать ее имя не курсивом. Не знаю. Ты признавался ей в любви. Иногда, процедил Лоренс, но только в определенных обстоятельствах. А со мной в этих определенных обстоятельствах тебе было так плохо? Нет, все было хорошо. Не самое ярко окрашенное слово, чтобы выразить чувство к женщине, некогда бывшей любовью всей твоей жизни. «Послушай, у меня не было желания утереть тебе нос. Ты отлично выглядишь, прекрасно готовишь, ты талантливая художница». «Замолчи». «Не знаю почему, но чем больше моих положительных качеств ты перечисляешь, тем больше твои слова становятся похожи на оскорбление». Понимаешь, дело в том, что эти отношения совсем другие, более страстные. Ну, это один вариант объяснения. А у тебя есть другой? Пожалуй, нет. Ирина не могла понять, почему готовилась задать следующий вопрос, чтобы понять или сильнее себя ранить. Впрочем, она не была уверена, хотела ли разбередить рану или наказать себя.